Взаимно. Улыбка отца вышла довольно натянутой. Он ощупывал гостя настороженным взглядом, будто пытался по его виду определить, насколько ему можно доверять. Маша должна была признать, что этот осмотр был не в пользу Ильи, не бритый, осунувшийся после бессонной ночи, в растянутом поношенном свитере, он не производил выгодного впечатления. Андрей, к ее удивлению, Выглядел немногим лучше. После знакомства с Зоей он стал следить за своим внешним видом, однако сейчас напоминал ей прежнего, неряшливого и рассеянного парня. На его впалых щеках тоже виднела щетина. Он смотрел устало и затравлено. Маша предположила, что его окончательно вымотала подготовка к свадьбе. Андрей выглядел, как только что очнувшийся лунатик, не понимающий, как это он очутился ночью на краю крыши. Брат и сестра расцеловались. Больше от растерянности, чем от наплыва чувств. Оба не ожидали друг друга увидеть. Анжела, присутствовавшая при этой сцене, захлопала в ладоши. — В самом деле, ну помиритесь уже! Знаешь, Машка, я многое обдумала за последние дни. — Свадьба так свадьба. Жизнь ведь продолжается. Ты вот тоже решила с... Замуж и, встретив гневный взгляд подруги, призналась — прости, я тебя сдала. Григорий Сергеевич очень беспокоился, с кем ты живешь, кто это и правильно сделала. Не дав Маше опомниться, Илья обнял ее за плечи. К сожалению, мы с пустыми руками, но, обещаю, на днях закатим ужин в честь помолвки. Пока что некогда. — Значит, правда? — Отец выглядел совершенно сбитым с толку, на его лице бродила неуверенная жалкая улыбка. Маша с трудом удержалась, чтобы не броситься ему на шею и не расплакаться. У нее у самой настроение было вовсе не праздничное, а Илья, ничуть не смущаясь, продолжал. Мы, собственно, за вещами. Маша ведь спонтанно ко мне переехала. Вот Анжела помнит, как я ее похитил. Честно говоря, я была в шоке. Ты нам опомниться не дал, — заявила та, бросая на Илью почти кокетливые взгляд. Маша с изумлением отметила, что подруга кардинальным образом изменила свое отношение ко всему, что прежде вызывало у нее негодование. Она была возмущена свадьбой. Ей страшно, не понравился Илья, а сейчас всем довольна. Просто как подменили. Откуда такая позитивность? Будто угадав ее сомнения, Анжела заговорческим тоном пояснила, обращаясь к подруге: Мы с Васькой на Кипр едем. Родители путевки подарили. Я от детей, слава богу, отдохну. Знаешь, ведь это из-за твоего браслета, если разобраться, отец с матерью. Так за меня переволновались, что решили отправить в отпуск. Из-за этого браслета, и еще кое-что вышло. Проворчала девушка, которой удалось, наконец, вставить слово. Я только что от следователя. — Ты была у этого, ну, который на лошадь похож, — припомнила Анжела. Маша взглянула на Илью, и ей показалось, что у него в глазах мелькнула злорадная искорка. Отец еще больше встревожился у следователя. Снова... — Анжела нам все рассказала, но почему я должен узнавать такие вещи от твоей подруги? Оказывается, из-за этого браслета убили человека? — Я не хотела тебя беспокоить, — проворчала Маша, бросая, уничтожающие взгляды на Анжелу. — И я сама почти ничего об этом не знаю. И все-таки не сдавался отец, то и дело переводивший взгляд на Илью, будто ожидая от него разъяснений. — Слишком ты скрытная. — Мы ведь не чужие. — Это я посоветовал Маше до поры ничего не разглашать. Неожиданно вмешался Илья, покровительственно обнимая девушку. Подробности не очень аппетитные. — А зачем тебя вызывали? Анжела, утопавшая в оптимизме, впервые проявила какие-то признаки беспокойства. Маша взглянула на нее с завистью. Ее-то. Никто не видел рядом со стройкой. — Такую вторую и поищи. А я обычная. Соседка с третьего этажа, Татьяна Егоровна, перепутала меня с кем-то, нехотя призналась она. Теперь получается, что я была рядом с местом преступления этим утром. Это так глупо.